Бутовский печально улыбнулся ему и предложил обсудить это после. Паша немедленно согласился и накинулся на салат. Гравы пытался сообразить, похож ли Лидваль на то, что должно вернуть ему воспоминания, но отчаянно мешал костыль Лидваля. В этих мыслях он не заметил самого главного. «Господа!» Гравы взглянул, и вилка с куском огурца...